Храбрый и Симбоси. Это сказка о маленьком мальчике, таком маленьком, что родители дали ему имя Исимбоси. Они назвали его так, потому что по-японски Исимбоси означает мальчик с пальчик. И верно, и Симбоси был не больше мизинца, но он никогда ни перед кем не опускал глаз, был храбр, весел и умен. Когда Иссимбоси исполнилось шестнадцать лет, он пришел к родителям и сказал. «Хочу посмотреть, как живут в Японии люди. Отпустите меня в Киото!» Испугалась мать. «Куда ты пойдешь из родного дома? Погибнешь еще в чужом городе. Тебя всякий обидеть может!» «Я себя в обиду не дам, не бойтесь», — говорит Исимбоси. «Ну, если ты такой храбрый, тогда ступай», — согласился отец. Стал Исимбоси собираться в дорогу. Из иглы сделал меч, из соломинки ножны, из ореховой скорлупы лодку, из палочки для еды весло. Попрощался Исимбоси с родителями, сел в свою ореховую лодку и поплыл вверх по реке. Немало пришлось поработать ему веслом, прежде чем он пристал к берегу близ Киота. И вот, наконец, Исимбоси оказался в столице. Он важно положил руку на рукоятку меча и стал прогуливаться по шумным улицам Киота. Какие здесь были огромные и красивые дома! А сколько народа на улицах! так, прохаживаясь по улицам, он оказался вдруг перед чьим-то великолепным дворцом. «Ах, какой дворец!» — воскликнул Симбоси. Я хочу жить в нем! А надо вам знать, что у Исимбоси слово никогда не расходилось с делом. Вот почему, не раздумывая долго, он прошел в ворота, поднялся на ступени и очутился в комнатах дворца. Дворец этот принадлежал первому министру императорского двора, князю Сандзё. Никто из стражи даже не заметил, как Исимбоси проник в покое первого министра. Министр важно восседал на Камидзе. Камидзе. Почетное место в княжеском дворце. «Здравствуйте, господин мой!» — сказал громко Исимбоси. Кто это здоровается со мной?» — удивился Санзё. «Я никого не вижу». И Симбоси подошел совсем близко к Камидзе и сказал громче прежнего. «Я здесь, господин мой! Я стою у ваших ног!» Министр опустил вниз глаза и увидел крошечного человечка. «Кто ты? Откуда?» — удивился сан -Дзё. «Меня зовут Исимбоси. Я пришел в Киото, чтобы посмотреть, кто и как здесь живет. Позвольте мне остаться у вас и служить вам». «Да разве ты на что-нибудь годен? Над тобой все мои слуги станут смеяться». «Пусть только посмеют!» Воскликнул сердитой Симбоси и выхватил из соломенных ножен свою шпагу иголку. Ара! Вот ты какой отчаянный! сказал министр. Ну что ж, мне нужны смелые люди. Оставайся, служи мне. Так и Симбоси поселился во дворце первого министра императора, князя Санзя. Прошло немного времени, и нового слугу все полюбили. Иссимбоси был приветлив, весел, услужлив. Приказания министра он выполнял быстро и хорошо. Особенно привязалась к Иссимбоси дочь князя, пятнадцатилетняя Огин. Иссимбоси играл для нее набиво, пел ей веселые песни и сопровождал Огин во время прогулок. Однажды во время прогулки Иссимбоси и Огин сами не заметили, как оказались за стенами города. Невдалеке темнел лес, котором водились страшные черти. И как только и Иссимбоси и Огин подошли к лесу, оттуда выскочил громадный черт. За поясом у черта вместо меча была засунута небольшая колотушка. Увидев черта, Огин в страхе бросилась бежать в киото. Но и Симбоси не сдвинулся с места. Он обнажил свой меч и грозно выкрикнул. «Стой! Не с места!» Удивился черт. «Кто кричит?» и Симбоси снова стой не то проткну тебя мечом и только теперь заметил черт и Симбоси. заметил и начал смеяться уж очень смешно размахивал иглой и Симбоси. кончил черт смеяться заорал «Эх ты ничтожная улитка да я тебя живьем приглочу и схватив и Симбоси, черт проглотил его как только и Симбоси попал черту в живот Он начал колоть чудовище своей иглой. Завопил черт страшным голосом. Глаза его от боли на лоб вылезли. А Исимбоси, не переставая, все колет да колет черта иглой. От боли у черта даже ноги подкосились. Упал он на землю, завыл, стал кататься. Ничего не помогает. Колет его и симбоси без устали. Наконец догадался черт, как спастись от смерти. Набрал он в себя воздух, а потом, что было силы, выдохнул его. Вместе с воздухом выдохнул он и Иссимбоси. Обрадовался черт, что никто его больше не колет, и помчался в лес. И не заметил, что колотушку свою обронил. Иссимбоси поднял колотушку и бросился догонять Огин. А Огин стоял у городской стены и плакала. Она была уверена, что огромный черт убил крошечного Иссимбоси. «А вот и я!» Весело сказал Симбоси и помахал, как ни в чем не бывало, колотушкой черта. «Спасибо! Спасибо тебе!» — воскликнула Огин. «Если бы ты не остановил черта, он утащил бы меня в лес! Пойдем скорее домой, я расскажу отцу о твоей храбрости!» И они отправились домой. И Симбоси шел рядом с Огин и размахивал колотушкой. И случилось так, что он коснулся колотушкой веера Огин. и сразу же этот веер стал вдвое больше. Удивился и Исимбоси, прикоснулся колотушкой к своему мечу, и меч его тоже сразу же стал вдвое длиннее. «Черт потерял волшебную колотушку!» — закричал Исимбоси. «Смотрите, что сейчас будет!» Он заметил под деревом червяка, прикоснулся несколько раз к нему колотушкой, и червяк стал больше уже. «Дай мне скорее эту колотушку!» Воскликнула радостно Угин: Я знаю, что надо делать. Угин схватила колотушку и пять раз подряд прикоснулась ею к Иссимбоси. И от каждого прикосновения колотушки Исимбоси становился все больше и больше. Наконец, когда Угин прикоснулась к нему шестой раз, И Симбоси превратился в рослого красивого юношу. Когда Иссимбоси и Огин вошли в покои Сандзя, министр спросил. «Кто этот юноша? Почему он находится в моем доме?» Тогда Огин рассказала, как Иссимбоси спас ее от черта, как черт потерял колотушку и как мальчик-спальчик превратился в высокого красивого юношу. Иссимбоси сделал шаг вперед, поклонился министру и сказал, «Я люблю Огин, и Огин любит меня». А дочь Санзет тоже сделала шаг вперед и тоже сказала, «Неужели вы не позволите своей дочери выйти замуж за того, кто спас ей жизнь?» Нечего и говорить, что министр сделал так, как просила Угин. И Симбоси стал мужем Огин. Вскоре в Киото приехали родители Симбоси, И все в доме Сандзер жили весело, дружно, как и полагается жить, хорошим людям.